Глава 5 Антваги. Тыкар да гахар. Недовольно верещал старший антваг. Высокий гуманоид своим зеленым хитиновым скелетом чем-то напоминал саранчу размером в полтора человеческих роста. С одним отличием. На его туловище имелись две трехпалые руки на шарообразных мощных плечевых суставах. К тому же переговорщик был заметно ниже и по меркам своих соплеменников сутулился, чтобы быть на уровне с главарем ренегатов. Еще раз повторяю. Гелем явно терял терпение, однако продолжал спокойным тоном. «На станции останутся только те, кто захотят сотрудничать. Остальных милости прошу в открытый космос». «Или?» Он ненадолго замолчал, нагнетая интерес. Мы можем высадить вас где-нибудь на необитаемой планете, сносный по Айтсуп, чтобы вы смогли переждать там завершение нашей операции по вскрытию защиты хранилища». «Гахри-кри, ты-крикр, кры-кри, -кр -кр гахр зазвучал электронный голос переводчика в нашей динамике. кри кра По окончании перевода всей долгой, щелкающей и рыкающей фразы «натис», с интересом уставился на реакцию кучки мясоедов, запертых в одной вместительной тюремной камере. Порез на руке марсианина давно зажил. Однако этот фактор слегка нервировал не только его в разговоре. Ведь стоящие рядом Антваги все до одного кровожадно уставились своими фасеточными глазищами именно на его руку. Показалось? Нет, не показалось. Потому что следующим предложением Антвага Голосом переводчика прозвучало и вовсе нечто несуразное. «Ты пришел к нам с недавней кровью на руках. Мы чувствуем также, что кого-то оперировать в 107-м секторе. Медпункт близ утилизационной турбины. Мы нервничаем, отдай нам кого-то на съедение. Мы хотеть попробовать кровь на вкус, иначе нам сложно думать и принимать решения». Гелем смачно собрал слюну во рту и демонстративно плюнул на решетчатую сетку пола тюрьмы, чем выразил крайнее пренебрежение по меркам антвагов, и не только их. Раздался кровожадный гол и щелканье челюсти из за спиной переговорщика. «Условия здесь диктую я». Тихий шепот Сионтика быстро привел в чувство. Для них решетка, что фольга, разозлятся, согнут ее в два счета. Несмотря на сказанное помощником, Натис не дрогнул. Однако поспешил закрыть пальцами динамик автопереводчика, пока тот милостиво не перевел провокационные слова Ренегата с планеты Сион. Он и еще трое из вооруженного сопровождения сейчас стояли за спиной Натиса, не выказывая никакого интереса к разговору. Вышкаленные, обученные, натренированные, они демонстрировали идеальную выправку и отличную выучку. «Для меня это горстка смертников». Гелим кивнул в сторону антвагов. Правда, на сей раз намеренно убрал руку и позволил автопереводчику сделать свою работу. «Если не захотят сотрудничать, разговор короткий. Нам не нужны проблемы. Тем более у меня уже есть пятеро, что смогут считать данные зондов и записать результаты анализа в научную базу хранилища». Щелканье. Шорохи и гул недовольства среди заключенных в миг прекратились. И антваги встали ровнее, наконец поняв свою незавидную участь. Вот только кровожадный взгляд переговорщика не перестал быть таковым. Он воспринял плевок на пол как личную обиду. Дот дот фаген. Сказанное антвагом было понятно Натису и без услуг искусственного интеллекта собственного корабля. Говорю ренегатов, Бросили вызов в крайне неласковой форме. «Хитро!» — тихонько хмыкнул Сионтик. «Если выиграет, съест проигравшего. Проиграет, может молить о пощаде, и тогда уже сдастся на милость победителя. А отказ от поединка нанесет непоправимый ущерб репутации среди всех ренегатов Харада». Дот Адуфаген повторил Гелем с лихой улыбкой на устах и, собственно, лично добавил «Краги, Гха, «Бой. До смерти», — послушно перевел ИИ. Неожиданно для всех присутствующих Антвак заметно присмирел. Он попятился и стал озираться по сторонам. В клетке начался шум и гам среди арестованных сотрудников космостанции, жителей и гостей планеты Ант. Для пребывания на Ямг-308 требовалась лицензия, выдаваемая правительством ближайшей планеты, чем антваги безостенчиво пользовались, выставив невероятные и почти невыполнимые условия пребывания в собственной системе. Тот факт, что космостанция была построена тиранцами, никого из антвагов не смущал. Формально марсиан допускали к выгорающей планете, чтобы замерить различные показатели для исследования внутрипланетарных процессов. Реальный же доступ получили единицы на очень ограниченный срок. Ну, злорадно усмехнулся Гилем. Дот, а Дофагин. Тотчас послышалась громкая щелка множества челюстей. Свои же смеялись над голодным смельчаком. Подметив сей факт, Натис решил подлить масло в огонь. Ладно, покормите их станционной едой. Главарь ренегатов обернулся к подчиненным. Всех, кроме бросившего вызов. Пусть знает свое место. Сионтик кивнул, а остальные не шелохнулись. Агиль Мнатис поспешил узнать, как продвигается лечение пострадавшей. По внутренним данным про Диану Рот ему ничего не удалось найти. Даже сведения о штрафах, нарушениях конвенций и прочих обычных мелких происшествиях, в которых хоть раз в жизни поучаствовал каждый марсианин. Система права была настолько сложной, что, пребывая на одной планете, ты ничего не нарушаешь, а на другой можешь быть привлечен к различного рода ответственности, от уголовной до административной. Имелся также и межпланетный кодекс, который, к сожалению, для тиранцев, как называли весь чиновничий аппарат, в том числе и военный корпус, Мало где был ратифицирован за пределами тиранских систем. Зоуль, Сион, Марс, Бео, Шант и Колф. Остальные входили в состав многочисленных союзов и подписывали торговые соглашения. Но юрисдикцию Терры принимать в расчет на отрез отказывались, как, например, Харат и Ант. Хоть названия схожи, но на Шанте, в отличие от Анта, проживает наименьшая по численности диаспора Антвагов из всех переселенцев в различные системы Терры с момента установления дипломатических отношений между марсианами и насекомоподобными гуманоидами. Натис усмехнулся, думая о том, что, возможно, делает некоторое одолжение для космофлота Терры, так как в конечном итоге результаты исследования планетарной десублимации окажутся у Освальда Натиса. А он, как известно, Не очень-то заботился о сокрытии доступа к секретной информации, за что был бесчисленное множество раз оштрафован, а в некоторых системах даже заработал реальный тюремный срок. А значит, количество систем, доступных для посещения великого ученого, было немного ограничено. Мысли Ренегата блуждали вокруг одной и той же темы, пока сам он быстрым шагом преодолевал большие расстояния лифты, шлюзы, коридоры. Он неплохо ориентировался на тиранских космостанциях благодаря незаменимой унификации. Расположение узлов, отсеков, секторов, оборудование жизнеобеспечения подчинялось общим правилам, позволяющим сотрудникам Терры легко ориентироваться на подобных объектах. Тем более, что Гелем провел здесь уже пять дней, а доступ к хранилищу до сих пор не получен. Натис хмуро посмотрел на мигающую красным панель возле шлюзовой двери в 107-й сектор. «Док предусмотрительно заперся», — подумал Ренегат. И ухмыльнулся, припоминая вызов на дуэль. Гелем мог безошибочно отличать военную прослойку от всего остального отребья среди антвагов, не способных даже помыслить о шансе собственной смерти в бою. «Пароль?» Введенный на панели после хитрых манипуляций по разблокировке системы в целом подсветил диодную ленту в металле зеленым цветом. Овальная дверь въехала в стену, и Гелем продолжил свой путь к реанимационной комнате. «Знать бы наверняка, что все мои мучения не пройдут даром», вздохнул он, невольно припоминая недавние процедуры по пересадке тканей. «Стволовые клетки сделают всю работу за меня» помничил доктор, орудуя шприцом для забора биоматериала из свежей раны. Сейчас эти работники толпами устремляются к порезу, чтобы поскорее его залатать. В обычном организме этих клеток мало, но в твоем... Гелим посмотрел перед собой и первым делом нашел взглядом монитор, на котором шла видеотрансляция очередной операции над Дианой Рот. «Вот видишь, я не соврал» послышался из динамика голос Мейнарда. Он орудовал шприцом с прозрачной жидкостью и периодически делал укол в ту или иную область различных частей тела пациентки. Гилем поморщился и отвел взгляд. Ему было сложно видеть воочию результат собственной ошибки. А главное осознавать, что успех или неуспех лечения Дианы теперь находится в руках ненадежного специалиста. Других, а не его личных. Даже с учетом того, что Натис за короткий срок выстроил безупречную систему подчинения среди космических пиратов, собранных в одну мощную организацию и де-факто легализованную под флагами Харада, многое давалось ему с трудом, как, например, вопросы по медицине или умение выстраивать дипломатические отношения. Неуступчивый, жесткий и принципиальный, он привык продавливать собственные решения, а не прислушиваться к чужим мнениям. Но сострадание и любые другие человеческие эмоции были ему не чужды, о чем ему иногда напоминали на собрании доменого кола, периодически ставя управленческие навыки Натиса под большое сомнение. Вот, например, из недавнего. Последние переговоры о выдаче ренегатам настоящих корсарских лицензий, а именно о переводе в статус свободных наемников, застопорились. Домен Вакола выставил условия из 172 пунктов со множеством звездочек, сносок и подпунктов, иными словами, невыполнимые при ближайшем рассмотрении. По мнению всего руководящего состава управленческого аппарата пиратской базы ренегатов, жители Харада включили заднюю скорость, поняв, чем сулит такой шаг в торговых отношениях с земной конформацией если выдать ренегатам еще и правовой наемничий статус, де-юре, интегрирующий ренегатов в остальной мир, и, в частности, объединяющий в союз с космофлотом Терры. Натис стиснул зубы и постарался забыть об этой чудовищной промашке, на которую убил целую прорву времени, отчетливо понимая, что неспроста вспомнил об этой теме, потому что тот уровень злости на самого себя – был сопоставим с нынешними эмоциями из-за проблемы перед глазами. Он, наученный мастерами своего дела быть эффективным везде и всегда, тому, что из любой ситуации можно не только найти выход, но и управлять ею, достаточно только проявить необходимый уровень смекалки и приобрести многогранный опыт, начиная от умения разводить костер допотопными средствами и заканчивая умением распределять полезную нагрузку и правильно снимать напряжение с турбин термоядерного двигателя какого-нибудь среднестатистического крупногабаритного корабля, находясь в машинном отделении. То есть без полноценного управленческого доступа, как на капитанском мостике. А хочешь, я расскажу тебе интересную вещь. Знаешь ли ты, что в человеческом теле есть безупречный пример золотого правила механики? Натис усмехнулся, припоминая, как впервые повстречался с Мейнардом, и тоже был весьма заинтригован его любовью травить подобные байки. «Человеческая рука. Взамен скорости, с которой мы пользуемся нашим рычагом, доктор демонстративно разогнул и согнул локтевой сустав, а плечо, наоборот, отвел назад. Мы теряем в силе наших конечностей». Немного помолчав, доктор застыл, будто призадумался. Затем с удвоенной энергией принялся жестикулировать, отправив пустой шприц в специальную стерилизационную формочку. Так вот, у антвагов скорость движения кисти относительно локтевого и плечевого сустава значительно ниже. Да и когтистых пальцев всего три, а значит количество связок, необходимых для управления кистью, меньше, но больше мышц, сила у них огромная. Металлические решетки могут сминать как фольгу. Гелем снова припомнил недавнее происшествие в карцере и немного забеспокоился, отмечая в уме, что не зря посадил своего человека в будку управления шлюзовым соединением. В случае побега весь тюремный модуль просто отключат от жизнеобеспечения, отстыкуют и отправят пареть в открытый космос до тех пор, пока относительно легкий объект не упадет на поверхность небесного тела так или иначе притягивающего к себе объекты с меньшей массой, согласно основным законам гравитации. Правда, существовал риск столкновения дрейфующего модуля с другими отсеками научной станции. Но подкованный в этих делах Сионтик построил множество математических моделей и заверил Натиса, что такая вероятность крайне мала. А вот проблемы, связанные с побегом антвагов, даже ученые прослойки, вполне реальны, и их нельзя списывать со счетов. Вместе с тем назревала другая головная боль. Помимо виртуального взлома хранилища, защита которого оказалась проще простого, умельцы техники должны были вскрыть помещения для физического хранения данных, квантовые и серверные. А это оказалось сложнее, чем предполагалось изначально. Чертежи станции до начала операции захвата достать было просто невозможно. Пришлось прорабатывать разные варианты из доступных примеров других научных баз и взять запас времени на непредвиденные обстоятельства. Но этого оказалось недостаточно. Три дня его людям потребовалось только для того, чтобы обнаружить место физического хранения информации. Пять раз они промахивались и получали доступ к промежуточному сетевому оборудованию. Да и в целом схема карта станции, даже с капитанским уровнем доступа, была полна пробелов. А сотрудники, обслуживающие сервера, все до одного, как оказалось, покинули Ямг до прибытия ренегатов. Их попросту выслали вслед за Освальдом Натисом, потому что они не согласились признавать новое, пришедшее к власти правительство на ближайшей планете. Гелем хмыкнул. Резон был ясен, как белый день. Он и сам являл собой яркий пример подобной подставы. Ну вот и все. Порадовали его слова медика. Сейчас ты почувствуешь себя заметно лучше. А через часик мы продолжим терапию. Того и гляди на ночь отключу электроды, чтобы ты смогла поспать нормально. Через секунду раздался хриплый, севший голос девушки. Не надо. Что, боишься остаться без ног? Безлобно хмыкнул доктор. Правильно боишься. Натис стиснул зубы и пометил в уме отчитать Мейнарда за неуместный медицинский юмор. Как ни странно, но Диана с улыбкой прикрыла глаза и будто задремала. Врач бросил тревожный взгляд на жизненные показатели, светящиеся на панели прямо над головой марсианки, и спокойно отступил в сторону. Видимо, сейчас ее жизни ничто не угрожало. Пять минут ему понадобилось, чтобы в промежуточном помещении снять защитный костюм, обработать руки и заново надеть белый халат, отдавая дань привычке. «Мне кажется, ты слишком ее загружаешь», — намекнул Гелем, едва завидев врача. «Она же может и запаниковать». «О нет, Дина стоящий солдат, стоически перенесла внедрение стволовых клеток, ради чего мне пришлось немного разворошить старую рану. Ощущение, как ты понимаешь, не из разряда терпимых». «Говоришь, она вояка?» судя по всему. Медик скорчил серьезную гримассу. Мозоли на пальцах от долгого сжимания оружия. Деформация санки из-за частого вскидывания винтовки на плечо. Да и ранение не совсем бытовое. Анализ крови показал, что ей прививали множество уникальных вирусов из разных систем. А в этой связи могу с уверенностью предположить, что она из офицерского состава терры. Главарь ренегатов яростно стиснул зубы. «Еще одна ошибка за моим авторством», — подумалось ему. «Лучше было дать ей умереть?» «Но, знаешь, слова Мейнарда пробились сквозь нерадостные раздумье Ренигата. Я вот что не пойму, что она забыла на... Ямге. Неужели в многомиллионной армии Терры не нашлось другого кандидата для секретной деятельности среди антвагов?» «Думаешь, самоволка?» Врач громко вздохнул. Утверждать со всей уверенностью не берусь. Однако эти ее гормональные препараты — кустарное решение, почти проходное. Но всему виной побочные эффекты со стороны иммунной системы. Будь она здесь на задании, ей бы сделали скрининг и определили совместимость кремов уф защиты с таблетками, вызывающими менопаузу при передозировке. Иными словами, она сама не подрасчитала. Определенно выглядит именно так, кивнул Мейнард. Так что с восстановлением. Под конец слов медика настроение Гиллима приподнялось из-за возможной непричастности космофлота Терры к появлению столь непонятной личности на ЯМГ-308. Слишком уж жива была в памяти моральная рана Ренегата из-за давних событий. Его, по сути, бросили на съедение врага, а затем, когда он вернулся годы спустя, выперли из системы, заклеймив как предателя ценностей конформации. Он поморщился и поспешил затолкать подальше неприятные воспоминания. «Сколько времени понадобится на реабилитацию?» «С твоим материалом?» — док призадумался. «Недели две. От силы три. Денька через два переведу ее в палату, там и поговорите. Но ну, двигаться нормально она сможет гораздо позже. Сейчас ее организм усиленно восстанавливает функции внутренних органов, так скажем. Опять же, новые нервные волокна должны нарасти». Волокна. У нее не было внешних повреждений. Гелем, сощурившись, посмотрел на Мейнарда. А тот покачал головой со словами. «Ранение, помнишь, я рассказывал?» «Плечо?» «Да», — согласился врач. «Его прострелили чем-то насквозь, поэтому тиранцы поставили ей искусственный недостающий кусок. Еще одно подтверждение того, что она проходила реабилитацию в военном госпитале». Операция дорогостоящая, но бесполезная. Обычно у марсиан нервная ткань имеет свойство регенерировать. Но это процесс не быстрый, миллиметры в месяц. Чтобы не ждать так долго, ей поставили замену. Причем организм продолжил параллельно наращивать потерянную часть нервных волокон, делая это поверх искусственной ткани. Зуд наверняка жуткий, мне ее отчасти жаль. То есть ее вернули в строй вместо долгой реабилитации. Задумчиво проронил Натис, чтобы она приехала сюда. Нет, рана старая, год-два. Та история с нарушими волокнами, но ну, очень некрасивая и не месячной давности точно. Ренегат кивнул. Что ж, ладно, согласился он. Загляну попозже. Спасибо тебе, что выручаешь. Выручаю ли, хмыкнул врач. У меня такое ощущение, будто помогаю врагу. Хоть я и давал клятву, но внутренний дискомфорт от осознания происходящего никто не отменял. «Я разведаю ситуацию, и в любом случае сделаю ее одной из нас». Натис широко улыбнулся. Хочет она того или нет, но уже вляпалась в историю. Доктор заметно повеселел и беззлобно рассмеялся, прибавив в конце. «Вот это я понимаю, наш подход». «Я был бы идиотом, если бы упустил такую возможность». Неуж ты хочешь завербовать кадрового военного? Думаешь, будешь более убедительным, чем целая поэтапная программа обучения и воспитания? В любом случае, если это самоволка, то есть какая-то проблема, на которой можно сыграть. Гелем пожал плечами, мол поживем увидим. Собеседник возражать не стал, вместо этого напомнив о главном. «Раз уж ты здесь, поднимая рукава, будем продолжать восстановительную терапию нашей пациентки, а для этого нужен новый биоматериал. Только давай новую рану, иначе старая будет сильно зудеть при повторном заживлении». Врач пожал плечами и отправился к высокому встроенному в стену шкафчику и рядом стоящему столу со склянками и реагентами, приговаривая. «Как скажешь, Гил, мне без разницы».